Богиня Гера поражает Геракла безумием. Прошло много лет. Геракл вырос и возмужал. Он стал сильным и смелым юношей, могучим бойцом, отважным защитником своей родины. Однажды, когда он отправился на охоту, соседний царь Эргин напал в его отсутствие на Фивы. Он подчинил себе фиванцев и заставил их платить ему непосильную дань. Но Геракл, как только вернулся домой с охоты, собрал вместе со своим братом и фиклом большой отряд храбрецов, ударил с ним на войско Эргина, убил его в яростной битве и освободил родину от врагов. В награду за это фиванский царь Крионт отдал Гераклу в жены свою дочь, красавицу мигару Радостной была эта свадьба, и шумным был веселый брачный пир. Сами боги спустились с Олимпа и пировали вместе с Гераклом. Один из младших сыновей великого Зевса, неутомимый Гермес, вестник богов, который всюду летает в своих крылатых сандалиях, подарил герою прекрасный меч. Бог света и радости Аполлон дал ему лук с золотыми стрелами. Искусный Гефест своими руками сковал ему панцирь, а богиня Афина облекла его в дорогую одежду, которую выткала для него сама. Только злобная Гера ничего не подарила Гераклу. Она по-прежнему ненавидела и Геракла, и его мать Алкмену. Геракл и Мегара счастливо зажили во дворце Крионта. Скоро у них родилось двое детей. но гера которая в это время опять стала женой Зевса, завидовала их счастью. Она постоянно ссорилась с Зевсом, ей было досадно, что многие люди на земле живут дружнее, чем боги на Олимпе. Однажды дети играли у ног Геракла на шкуре льва. Им нравилось рассматривать огромные львиные лапы и засовывать кулачонки в оскаленную пасть. Геракл любовался детьми. Светлый огонь мирно горел в очаге. Вдруг легонько скрипнула дверь. Тихое пламя испуганно заметалось, раскачивая большие тени на потолке. Геракл удивленно поднял голову, он подумал, что кто-то вошел. Но он никого не увидел. А это богиня ата, никем незамеченная прокралась в дом. Тихонечко подойдя к Гераклу сзади... Она накинула ему на глаза волшебную невидимую повязку, одурманила его разум и свела героя с ума. Так сделала Ата по приказанию Геры. И вот обезумевшему Гераклу стало казаться, что львиная шкура, лежавшая у его ног, вдруг ожила, а дети превратились в ужасных двуглавых чудовищ. Дико вращая налившимися кровью глазами, Геракл вскочил с места, с ревом набросился на детей и убил их одного за другим. Затем он начал метаться по дому, крушить и ломать все, что попадалось под руку. Напрасно Мегара и прибежавший на шум и фикл старались его успокоить. Он погнался за ними и до тех пор гонял их по всему дому, пока они не выскочили на улицу. Тут повязка безумия упала с его глаз, и бешенство сразу прошло. Геракл остановился, удивленно оглядываясь вокруг. Он никак не мог понять, почему жена и брат убегают от него со всех ног. Задумчивый, он вернулся домой, стараясь вспомнить, что такое с ним было. Но как только увидел трупы своих детей... чуть и опять не сошел с ума от горя и отчаяния. Закрыв лицо руками, он выбежал вон, боясь оглянуться на свой разоренный дом, и бежал до тех пор, пока не настала ночь. Ему было так тяжело и горько, что он решил никогда не возвращаться домой и пошел в другой город, к своему другу Феспию. Феспий, сын архигона, был мудрым человеком и добрым товарищем. Сильно опечаленный несчастьем, которое случилось с его другом, он не стал понапрасну укорять его и огорчать бесполезными причитаниями. Он сделал лучше. «Выслушай меня, Геракл», — сказал он. «Только слабые вздыхают о том, что уже свершилось, да плачут о невозвратном». Тот же, кто крепок душой, стремится загладить прошлое благими деяниями в будущем. И ты можешь сделать это. Вчера, когда я проходил по городскому рынку близ храма Артемиды, я увидел толпу юношей. Они горячась обсуждали какие-то вести. Я прислушался к их речам и узнал о славных замыслах. В далеком Иолке Езон, сын Эсона, Собирает могучую дружину, чтобы плыть за золотым руном, за сокровищем эолидов, фрикса и геллы. Мышцы твои крепки, Геракл, взор твой ясен. Послушайся меня, ступай в Иолк к иезону Много подвигов совершит он на своем пути, и если ты вместе с ним прославишь добрыми делами свое имя, боги простят тебе твой проступок. Так и сделал Геракл. Через узкий истмийский перешеек, через холмистую биотию и прибрежную Лакриду, минуя семивратные фивы, пробрался он в славный город аргонавтов и отплыл вместе с ними в далекий путь. Покорно подчинялся он в дороге юному Язону, хотя сам был старше и сильнее его. Безропотно греб он тяжелым веслом на борту быстролетного арго. Но боги предназначили ему судьбу, отличную от судьбы аргонавтов. Когда однажды, сойдя на берег маленького островка, он углубился в лес, чтобы по приказу Изона заменить сломанное весло новым, в чаще деревьев встретил его лукавый и быстроногий Гермес, юноша с птичьими крылышками на круглой шапке и с другой парой крыльев на задниках легких сандалий. «Брат мой Геракл», — сказал он ему, — «выслушай повеление отца нашего Зевса. Оставь сейчас же славных аргонавтов, их подвиги слишком легки для тебя. Иди в Аргас, там царствует твой соперник Эврисфей, тот, что родился на краткий час раньше, чем ты. Стань слугой презренного труса Эврисфея, делай все, что он повелит тебе». Все, что могучему прикажет ничтожный. Когда же ты выполнишь весь тяжелый урок, всемогущие боги, я думаю, даруют тебе прощение.